Хироко с комфортом расположился на одном из кресел в десантном отсеке челнока. Уже третий час кряду не отрывая взгляда от голограммы, представляющей собой постоянно изменяющуюся, отображающую самые разные данные схему столицы Марикона. Зеленые, синие, красные и пурпурные пиктограммы устроили на этом гигантском полотне на первый взгляд совершенно непонятный танец в котором, тем не менее, все чаще проявлялось какое-то подобие порядка. «Гал, что там с северными районами?» Комодор наконец-то выделил несколько минут для того, чтобы узнать, от чего бывший пиратский лорд забил тревогу, призывая хотя бы пару раз отбомбиться по указанной цели чуть ли не всем доступным авиакрылом. «Странное что-то творится, Комодор. Эту погонь выбивали уже дважды!» Но они с упорством дворогов возвращаются, стягивают силы к складам, вокруг которых происходят основные стычки, теряют солдат, технику, но не отступают. Там внутри определенно что-то для них важное. Но вот отбить склады сил на севере не хватает. И ты, предлагая задействовать авиацию, предлагаешь просто этот склад разбомбить? «Так будет проще и быстрее всего» да и целью я указывал не сам склад а основной в него ход по схемам единственный через который можно вытащить что то габаритнее боевого дроида завалим мы всего делов но бомбить придется серьезно имперцы строили на совесть схемы присылать или поверишь на слово трюигал на той стороне замолчал а Хираку сильно задумался не обращая внимания на пульсацию в висках первые весточки будущей мигрени. Он уже три часа как выполнял свои непосредственные обязанности в роли единственного оставшегося в строю командующего высшего звена. И общая картина складывалась такая, будто цели у подпольщиков действительно не было. И отчеты северной части столицы это косвенно подтверждали. Воля тех, кто стоял за нападениями, будто направляла своих солдат туда, где их гарантированно уничтожили бы, и при этом с максимальными разрушениями. Нужно ли было это криминальным царькам марикона, о которых до сегодня вообще ничего слышно не было? Возможно. Но зачем? Для чего жертвовать сотнями разумных и тысячами дроидов? Отвлечь внимание? Что-то на задворках сознания Херако не давало ему в это поверить. И то была не интуиция, а нечто иное. Не сверхсила, как можно было бы подумать, а банальная рациональность. Уж что-что, а к поиску причинно-следственных связей Аппала своего друга по неволе приучил. И эта способность Комадора еще не подводила. Проникнуть на склад вариантов нет ни единого. «Можно, конечно, стянуть туда все силы, но тогда мы фактически бросим остальные направления, а это повлечет закономерные вопросы». Слова Гала были сплошь логичны, так что Хирако не мог ему возразить. И, немного поколебавшись, плюнул на все, решив пойти наиболее разумным в данной ситуации путем. «Доступ к складу будет перекрыт сразу же, как это станет возможным». Можешь сосредоточиться на иных задачах. Принято, Комодор, спасибо. И связь отключилась, вернув мысли Хираков десантный отсек Челнока, где и был развернут небольшой командный пункт. Смешно, но Комодор приносил максимальную пользу именно отсюда. Крайне изящным образом, выйдя из области, можно сказать, сети центрической войны, из-за которой командование прямо из штаба усложнялось в разы. Коюрианцы, конечно, справлялись и даже доминировали над противником, но проблемы все равно испытывали. 47. -й. Мне нужно твое заключение. У тебя есть доступ ко всей тактико-стратегической информации? Хирако ничего не стоило выйти на связь с любимым юнитом Аппола, который к тому же находился совсем рядом. Никакого смысла присутствовать в челноке Лично для него, в отличие от Хираку, не было. Так что этот своенравный, истинно каюрианский дроид обретался на последнем этаже занимаемой ими высотки. «Верно, Комодор!» Упомянутый Комодор поморщился от того, что 47-й решил вместо систем Скафа задействовать внутреннюю связь челнока. «Я внимательно вас слушаю. С какой вероятностью мы...» Хирако замолчал на долю секунды, будто бы выискивая в себе решимость продолжить. Сражаемся сами с собой. Установилась довольно продолжительная тишина, которую мужчина списал на то, что даже такой нафоршированный вычислительными блоками бочонок, как Ю-47, не может дать ответ на сложный вопрос моментально. И буда 47-й молчал, Хирако раз за разом возвращался к своим мыслям, и искал ошибку в логической цепочке, выстраиваемой со всем тщанием. Найдись такая, и Комодор бы выдохнул. Вот только своими силами сделать это никак не получалось. Такая вероятность весьма высока, Комодор. Но ты в этом не уверен. Уверенность слишком абстрактное понятие, Комодор. Хераку открыл было рот, но машина продолжила. — На ваш вопрос может ответить командующий Аппола. Он пришел в себя, а его шасси приведено к его изначальному состоянию. — В смысле, к изначальному состоянию. Коммодор едва не выронил из рук персональный терминал, на котором очень удобно было вести заметки. Ведь когда он в последний раз видел своего невезучего товарища, тот выглядел лучше, чем могло бы быть, но все равно весьма паршиво. Корпус уцелел благодаря чему Аппола и выжил, но вот его манипуляторам, в частности ногам, повезло значительно меньше. А восстановление весьма сложных устройств, позволяющих киборгам быть киборгами, а не мозгами в банках с полубесполезными механическими протезами, было процессом не менее трудоемким и сложным, чем их создание с нуля. Это настолько очевидно каждому разумному галактике, что у Хирако даже не было мысли о возвращении Аполла в строй до завершения операции и прибытия домой. 47. -й. Сколько, напомни, к тебе подключено баз данных? 47211, спокойно отчитался остающийся все таким же безучастным Дроид. И можно ли, по твоему мнению, восстановить хотя бы один палец киборга, если тот был отделен от тела? Хирако знал ответ на этот вопрос. Ведь он сам не раз интересовался самим процессом перемещения мозга в механическое тело и проблемами с этим связанными. Лишь идиоты считали, что деньги – единственное препятствие на пути кибернетизации. И лишь подошедшие к вопросу совсем всем разумны понимали, сколь неприятен и сложен этот путь. В том случае, если имитация нервных тканей и синтетических мышц не повреждена или повреждена незначительно, восстановление возможно. Тем не менее, это не практикуется из-за опасности побочных эффектов, будь то фантомные боли или проблемы с использованием восстановленной части тела. В случае с командующим Аппола имело место быть именно такая ситуация. И я действовал в соответствии с имеющимися инструкциями. Игнорируя негативные последствия, привести Аппола в сознание? Хироко тяжело выдохнул. Перед глазами стояла картина, которую он же лично и лицезрел. Вынутая из-под завалов Аппола, ноги которого придавила таким образом, что что-то сложное, Тем более настолько уцелеть никак не могло. А перебитая синтетическая мышца, как и нерв, восстановлению не подлежала. — Говоришь, он уже очнулся? — Верно, коммодор. — Тогда я туда. Если будет что-то серьезное, сообщишь. Иных срочных и нетерпящих отлагательства дел у Хирако не было. А до прибытия первых МЛА к любимому складу Галла, Оставалось что-то около четверти часа. До этого момента Комодор дергаться не собирался, оставляя рутину и микроменеджмент сил дроидам, тактикам и их аналогам. На то, чтобы спуститься к одному из самых безопасных и одновременно с тем близких к выходу на крышу помещений, у Комодора много времени не ушло. Ему не надо было ничего опасаться, так как штурмовые отряды давно устранили солдат, которые посчитали Кертоа виновным в смерти своего командира-майора, в отличие от Апола, взрыва не пережившей. Условились они так, что если женщина пропадет с радаров, то на приступ пойдут ее элитные бойцы, которым пиратское отребье должно было быть на один зубок. Никто ведь не предполагал, что за оборону высотки возьмутся такие боевые дроиды а после к ним еще и подкрепление прибудет. Единственное, о чем можно было теперь сожалеть, потеря Кертоа, личину которого после вмешательства штурмовиков-миротворцев использовать было слишком опасно. Да, имперский спецназ остался в коридорах здания в полном составе, но были и сторонние наблюдатели, зафиксировавшие каждую деталь этой стычки с, пожалуй, самого ее начала. И если от обвинений в нападении Хирако еще мог отбрехаться, хотя бы тем, что его дроиды пришли за пиратами, которые повсеместно использовали реквизированное ум перцев добро, то вот появление Киртоа где-либо кроме расстрельного полигона вызовет слишком много вопросов. Так что четырех руки киборг официально мертв. Да здравствует киборг двурукий! «Признаться, я вообще не ждал того, что ты очнешься до возвращения на каюре». Натянутый улыбнулся Хирако, едва ступив в... «Ну, палату этой комнату назвать было сложно, хотя бы потому, что офис на палату никак не тянул». Да и Аппола не лежал, а вполне себе стоял перед мобильным терминалом. Вникал в курс дела. «Как ноги?» «Превосходно!» «Особенно на фоне того, чего можно было ожидать». Хирако странно улыбнулся и покивал в такт своим мыслям. — А ты, я вижу, решил подключить к делу всех, до кого дотянулся. Скорее тех, кому можно доверить, столь непростую задачу, как командование. Хирако подошел к Апполо практически вплотную, начав внимательно того рассматривать. Киборг в ответ на это обернулся, удостоив Комодора ответной любезностью. — Знаешь, о чем я спрашивал сорок седьмого? Я не подначивал отребье устраивать теракты, если ты об этом. На скулах Комодора заиграли желваки, а он сам отступил на полшага назад и даже присел на корточки, опустив лицо прямо к чудом восстановленным ногам киборга. Хотелось бы в это верить, да только не получается у меня, аппала. С подпольщиками ты переимпровизировал, хотя для кого-то со стороны картина вышла неплохой. «За разрухой, массовыми смертями и потерями в наших рядах суть происходящего разглядеть будет куда сложнее, если вообще возможно». Взгляд поднявшего голову хираков впился в визор Аппола. «Но мне можно было и не лгать. А ты можешь гарантировать, что даже сейчас ничем не продемонстрируешь своего нового к подпольщикам отношения?» «И я уже не говорю про моральный аспект». Аппола рукой указал на мешанину разноцветных пиктограмм, передвижение которых по схеме города неизбежно провоцировало все новые и новые смерти. Я не хотел рассказывать тебе об этой части операции. Ведь ты очень расстроюсь очередной волне жертв среди людей, карадианцев, канорди и прочих несчастных, которых наша многоходовка оставила без крова, средств к существованию и зачастую, их бесценных жизней. Хирако иронично вздел бровь. Ты не за того меня принимаешь, Аппала. Я против лишних жертв, но слово необходимость знаю и понимаю. Тем не менее рука так и сидевшего на корточках коммодора в стремительном и хищном движении дернулась к опорному манипулятору Аппала, и тот не успел отступить назад. Хирако крепко сжал ладонь и застыл на секунду, после чего поднялся. И то и дело, косясь на свою ладонь, вновь поднял взгляд на киборга. «Уникальные дроиды и балансирование на грани, да? Как отреагируешь, если я попрошу тебя пригнать сюда пару сервисников и снять внешнюю обшивку с твоей многострадальной ноги?» Резко отрицательно отреагирую. Личностная матрица Аппала попала в ловушку. Из-за всего лишь того обстоятельства, что в своих прогнозах Машина не учла некоторые нюансы, сейчас сыгравшие свои незначительные роли и вместе образовавшие проблему. Во-первых, неожиданное нападение, организованное идейными недругами майора, из-за которых аппола и оказался в плачевном положении, не успев восстановить шасси до прибытия Хирако. Во-вторых, Комодор, глядя на ПРО и его компанию, всерьез заинтересовался кибернетизацией, подковавшись в этом вопросе на весьма достойном уровне. И он знал как о сложностях в восстановлении поврежденных кибернетических конечностей в отсутствии нужных расходников и приборов, так и об избыточном тепле, которое те выделяют во время работы и которое принято отводить на естественные радиаторы, коими выступала обшивка. А манипулятор Аппола, который должен сейчас испытывать значительную нагрузку, был комнатной температуры, ни больше, ни меньше. Третьим же нюансом стало то, что Хирако смог обобщить все это с эхом подозрений в своем сознании и не побоялся выдвинуть фактически обвинения тогда, когда у Аппала просто не было возможности как-либо обмануть органика. Про тоже? комодор развернулся и, наткнувшись взглядом на стену, замахнулся, силой опустив на ту кулак. Металлическая панель вогнулась и местами даже пошла трещинами. Рука, что примечательно, ничуть не пострадала, чего нельзя было сказать о перчатке. «А чего я спрашиваю? Он же у меня на глазах, считай, себя модифицировал». «Какой же я идиот! Все было на поверхности. Но вы все равно ничего мне не сказали. Боялись предательства? А имплантаты на что?» «Ни один имплантат не даст стопроцентных гарантий». Апппола даже не шевельнулся, хоть его вычислительные блоки и работали сейчас на полную мощь. «Но мы планировали посвятить тебя в эту тайну, пусть и спустя время. Как ты можешь помнить, Про уже говорил с тобой на эту тему. Прощупывал почву и проверял, как я отреагирую?» И тогда не стало ясно, что я не решу, во что бы то ни стало вас уничтожить. Хираков скинул руки в бессильной злобе, но замер на полпути. Эмоции в один момент исчезли. Но вместо них пришло понимание. Нет смысла злиться на того, кого человеческий разум едва ли способен понять. Отличались ли Про и Аппола от тех же Юнитов, мышление которых порой ставило комодоров в тупик, и заставляло то и дело удивляться. Если бы Про рассказал мне еще тогда, все было бы гораздо проще. Нет смысла рассуждать о прошлом. Куда важнее то, что ты планируешь делать теперь. Аналитические программы Драида сейчас сосредоточились лишь на том, чтобы считать и обработать малейшие изменения в мимике и состоянии тела Хирако тем самым определив, верит ли органик в собственные слова. На данный момент тот был аномально спокоен, что выбивалось из расчетов, произведенных на основе его характеристики и личностной модели. «Свою работу, Аппала, Свою работу! Что ваша спро-природа меняет для меня лично?» Мужчина пожал плечами, после чего сложил руки на груди. Ни хрена она не меняет, товарищ надзиратель. У нас в любом случае есть все шансы получить по голове. Едва в галактике прознают о том, что какая-то мелкая планетка на окраине галактики балуется со сверхэффективными дроидами, которых почему-то больше нигде нет. Собственно, я и прилетел сюда для того, чтобы это обсудить. Про ясно представляет себе уровень угрозы и понимает, что нужно сделать для минимизации негативных последствий от использования юнитов и боевых дроидов со свободными программами. Результат обработки данных был очень близок к наиболее эффективному, так как наблюдения показывали, что Коммодор Хирако не стал испытывать к лишившимся своей маскировке дроидам неприязни. Тем не менее... Аппола посчитал необходимым выделить больше ресурсов для наблюдения и дальнейшего анализа действий органика. В противном случае высока была вероятность повторения недавней ошибки и, как любили выражаться белковые организмы, нежелательного стечения обстоятельств. Операция по присвоению части ресурсов Марикона необходимый риск, который придаст Каюре необходимый импульс для дальнейшего стремительного развития. Как ты правильно заметил, с небольшой планетой на периферии никто считаться не будет. Есть реалистичный вариант исправить это до того, как я помру от старости? Есть план, Камадур Хирако. План с приемлемо высокой вероятностью на успех.